Глава 24. Сукин сын. Повелитель молнии стоял на подвесном мосту, и благодаря его выигрышной позиции мы оказались словно мыши в мышеловке. Огин начал трансформироваться в устрашающего огра. Он склонил голову и понесся к мосту так быстро, что из-под его копыт вылетали камни. Я поспешно поднялась, отпрыгнула. От еще одного копья еле избежала столкновения с бегущей Ларк. Затем ринулась к обгоревшим деревьям, которые росли вдоль берега. Копья вновь и вновь врезались в землю за моей спиной, подгоняя меня. Я оглянулась и тут же врезалась в валун. Перевалившись через него, как пьяный полузащитник, и не обращая внимания на новые раны, я спряталась за камнем. Копья исчезли? Дыхая мокрый воздух, я выглянула и осмотрелась по сторонам. «Эй, не вылезай, глупая девка!» — крикнул Джоуль. Башня помогал мне, подгонял быстрее бежать. А ведь он мог пронзить меня в любой момент. Что-то подобное я уже видела, когда бежала по берегу реки в Хайвене. Я должна освободиться и помочь ему воспользоваться слабостью смерти. Мне нужны руки. Я не могла дотянуться до связывающей локти веревки, но могла перерезать ее обо что-то острое. Выпустив когти, я отковыряла от валуна кусок, а затем... Тяжело дыша, начала пилить веревку о его край. Джоуль сосредоточился на своем истинном враге — смерти. Жнец стоял у самой реки без доспехов и ждал, словно бросая Джоулю вызов, его мышцы напряглись. Полился дождь из копий. Смерть так быстро отражал удары противника, что его мечи превратились в размытое пятно. «Скоро здесь будут зубастые, идиот!» — крикнула Ларк. Джоулю из своего укрытия под ближайшим утесом. «А я в курсе, хитрая сучка. Я сказал им следовать за взрывами. Через пару минут они взберутся на эту скалу», — ответил тот. «Призови всех живых существ. Задержи этих смертных. Не то они уничтожат нас», — скомандовал смерть, не отводя взгляд от Джоуля. «Поняла, босс». И Ларк убежала, прихватив с собой волков. «Джоуль прибег к помощи зубастых? Умный парень! Но только они охотились-то на меня!» Стараясь пилить веревку быстрее, я осмотрелась по сторонам в поисках Тес. не следа. Судя по звуку, к нам приближался Гавриил, но его скрывал туман. Когда он спикировал на смерть в прошлый раз, тот оборвал ему крыло и отшвырнул, но вряд ли они станут придерживаться такого же плана сейчас. Раздался пронзительный свист все ближе и ближе. Я уже видела битву арканов, которую показал Мэтью. Но вживую это походило на настоящий хаос. Крики, дрожь земли, ослепляющие копья. Над нами раздался грохот и оглушительный свист. Когда смерть поднял к небу мечи, чтобы ударить по Гавриилу, на него обрушилась металлическая сеть. Они изменили план. Судя по всему, сеть оказалась невероятно тяжелой, потому что смерть рухнула на колени. Яростно крича, он размахивал мечами, но они не могли разрезать металл. Чем больше он боролся, тем сильнее запутывался. Джоуле оставалось лишь хорошенько прицелиться, но Оген почти добрался до него, он несся по мосту, вынуждая Джоуля отступать. Дьявол преследовал башню, как и в предыдущей битве. Сможет ли Джоуль снова убежать от него?» и где пряталась тест третий кусок пазла. Сквозь туман я разглядела сверкающую кожу Джоуля. «Да чтоб тебя, тварь, а! Это все, на что ты способен!» Грохот копыт Огана заглушил громкий треск, а потом еще один — это лопались тросы. Казалось, ни один из них не замечал, что по мосту пошла рябь, как по воде. Джоуль продолжал бросать взрывающиеся копья под ноги Огина, выбивая куски бетона — Но молнии не останавливали дьявола, а лишь приводили в ярость. Он заколотил кулаками по груди и рванул к Джоулю. Снова полетел бетон. Надеюсь, они придумали запасной план. «Тесс, убей смерть!» — закричал Джоуль. «У меня на хвосте Оген!» Я уловила движение. «Тесс». Она стояла в нескольких десятках шагов от меня, между обуглившимися стволами и дрожала, сжимая в руке нож. Их запасной план заколоть смерть? Я так и слышал их рассуждения. Если карта мира не сможет контролировать свои силы, то ты должна хотя бы воткнуть в него нож. Но эту девчонку напугало происходящее. Ее глаза полные слез широко распахнулись, нож дрожал. Хоть Стесса не замечала этого, но ее ноги не касались земли. Тяжело дыша, смерть перекатился на спину и стал пинать края сетки, Он освободится еще до того, как Тесс придет в себя и заколет ее сам. «Сделай это, Тесс!» — донесся издалека голос Джоуля. Когда она посмотрела на меня испуганными карими глазами, я покачала головой. «Ты не успеешь. Лучше освободи меня, я помогу тебе». И я удивленно уставилась на Тесс. Одежда на ней увеличивалась в размерах? Прямо на моих глазах? «Мне жаль», — заплакала она и побежала в сторону Джоуля. Наверное, башня понял, что она не выполнила приказ, поэтому выкрикнул «Гавриил, убей жнеца!» «Будет сделано!» Донесся голос из тумана, а следом разнесся пронзительный свист. Гавриил устремился к земле. Смерть встретился со мной взглядом, в его глазах читалось обещание отомстить, я прищурилась. «А я советовала тебе быть начекушнец. Но перед атакой Гавриила раздался еще один треск, а потом... «Не плавать!» Оген полетел в воду вместе с мостом. Джоуль заскользил вниз, пытаясь за что-нибудь зацепиться. В самый последний момент он ухватился за один из тросов, но как долго он сможет держаться за скользкий металл? Он не умел регенерировать, а значит, вряд ли переживет это падение». Когда, размахивая руками, Оген проплыл мимо, я подняла голову. гаврил спаси Джоуля!» Судя по свисту, он сразу же сменил направление, но оказалось слишком поздно. Башня упал. «О, Господи!» гаврил подхватил его в нескольких метрах над острыми камнями и устремился в облака. «Все пошло не по плану, императрица!» «Зубастые приближаются!» «Фигово с нашей стороны оставлять тебя так!» — закричал издалека Джоуль. И, словно по команде, на вершину холма на другом берегу въехал первый грузовик зубастых. За ним второй. В общей сложности в колонии оказалось не менее десятка бронированных машин. Мужчина за туманенным взором, выглядывающий за пулеметной турели на одном из хаммеров, бросил боевой клич и остальные, подхватив его, открыли по нам огонь. И все это ради того, чтобы отомстить за парня, который поработил их разум. «Убить нечистую!» Что-то мне уже начало надоедать это словечко. Да и первые два раза было не смешно. Крики затихли, когда циклоп бросился на одного из водителей. Кровь забрызгала лобовое стекло, и машина понеслась со склона. У самого обрыва циклоп выпрыгнул из джипа, и тот покатился дальше и нырнул в пропасть, унося кричащих пассажиров навстречу смерти. Другие волки также кинулись на зубастах, не обращая внимания на пули, которые вонзались в их шкуры. А иногда пролетали мимо и достигали противоположного берега. «Бам-бам-бам!» Они взрывали песок рядом с сетью, из-под которой пытался выбраться смерть. Жнец яростно зарычал, когда одна из пуль попала в него, затем другая. Каким-то образом ему удалось подняться и освободиться, после чего он направился в укрытие. Несмотря на то, что из его левого плеча и правого бока текла кровь, он не ускорился, даже когда пули вошли в песок в нескольких сантиметрах от его ступней. Добравшись до валуна, примерно в двадцати шагах от меня смерть упал за него и вытянул длинные ноги, Затем он запрокинул голову и уставился в небо. Это зрелище пробудило воспоминания о том, как однажды он в такой же позе смотрел на солнце. Я положила ему голову на колени, а он поглаживал мои волосы. А сейчас он истекал кровью, загнанной в ловушку. Почувствовав что-то похожее на жалость, я одернула себя. Ведь об этом я и мечтала. Смерть остался без доспехов. Множество арканов охотятся за его головой. Откуда возникла эта жалость? Тут смерть подскочила и с ревом швырнул один из мечей. Тот, словно метательный кинжал, перелетел через реку и вонзился в горло предводителя зубастых. Но их осталось еще много. Пулеметная очередь не утихала. Место командира тут же занял другой мужчина, он прокричал «убить!» ее. С мрачным взглядом смерть вернулся в укрытие, крепко сжимая оставшийся меч. Да, мы с ним облажались. Если я высунусь из укрытия, меня тут же убьют зубастые, если их не опередит смерть. Если я останусь здесь, они схватят меня и сделают кое-что похуже. Но тут на колонну обрушились ослепляющие серебряные копья. Первой мишенью стала крыша самого большого грузовика, который после взрыва подлетел в воздух. Рухнув на землю, он стал вращаться, как юла, выплевывая обугленные тела при каждом новом обороте. Падающие тела, как на карте башни. Проливной дождь из скопии громил машины одну за другой. Зубостые повержены. Волки стали копаться среди тел, выискивая кричащих выживших. На противоположный берег реки выбрался промокший и взбешенный Огин. Завыв так, что волосы у меня стали дыбом, он вновь кинулся к Джоулю. «Прощай, императрица! Мы не смогли убить женица! Теперь вся надежда на тебя!» — крикнул он. После этого Джоуль с Гаврилом и Тессу стремились прочь. А как только их призывные крики стихли, раздался разочарованный вопль Огина. Когда дьявол, наконец, добрался до смерти, опустив плечи из-за неудачи, я не смогла сдержать улыбки. Оставили они тебя с носом, да. Мои друзья тоже улизнули от смерти. Вспомнив отсутствие на его руке отметок, я улыбнулась еще шире. Ах, создание! Кажется, ты стала лучом надежды. Поморщившись от боли, смерть поднялся на ноги. Или, как там башни сказал, вся надежда на тебя. Так подойди, покончи с этим. Ты очень великодушен, босс. Может, тогда развяжешь руки? Освободи меня, и будь что будет. Кстати, об этом. Он свистнул, и красноглазый конь рысью прискакал к нему. Смерть достала из сидельной сумки полоску металла, которую вырезала из черной брони. Но только сейчас она напоминала наручники с шипами. «Моя стратегия игры изменилась», — он подошел ко мне с грозным выражением лица. «Будет лучше, если ты не станешь сопротивляться».